Глава седьмая. Ни одна блоха неплоха. Наше торжество по поводу завоевания наследства братьев Трепки не так скоро мы могли перевести на язык фактов. Отпуск денег и материалов по разным причинам задерживался. Самое же главное препятствие было в маленькой, но вредной речушке Коломак. Каламак, отделявший нашу колонию от имения Трепки, в апреле проявил себя как очень солидный представитель стихии. Сначала он медленно и упорно разливался, а потом еще медленнее уходил в свои скромные берега и оставлял за собою новые стихийные бедствия, непролазную, непроезжую грязь. Поэтому трепки, как у нас тогда называли новые приобретения, продолжало еще долго оставаться в развалинах. Колонисты в это время предавались весенним переживаниям. По утрам после завтрака, ожидая звонка на работу, они редком усаживались возле амбара и грелись на солнышке, подставляя его лучам свои животы и пренебрежительно разбрасывая клифты по всему двору они могли часами молча сидеть на солнце, наверстывая зимние месяцы, когда у нас трудно было нагреться в спальнях. звонок на работу заставлял их подниматься и нехотя брести к своим рабочим точкам, но и во время работы они находили предлоги и технические возможности раз в другой повернуться каким-нибудь боком к солнцу. В начале апреля убежал Васька Полищук. Он не был завидным колонистом. В декабре я наткнулся в нарообразе на такую картину. Толпа народа у одного из столиков окружила грязного и оборванного мальчика. Секция дефективных признала его душевно больным и отправляла в какой-то специальный дом оборванец протестовал плакал и кричал что он вовсе не сумасшедший что его обманом привезли в город а на самом деле везли в краснодар где обещали поместить в школу чего ты кричишь спросил я его то да вот видишь признали меня сумасшедшим слышал довольно кричать едем со мной на чем едем на своих двоих запрягай и Физиономия у оборванца была действительно не из интеллигентных, но от него веяло большой энергией, и я подумал: да все равно, ни одна блоха не плоха. Деффективная секция с радостью освободилась от своего клиента, и мы с ним бодро зашагали в колонию. Дорогую он рассказал обычную историю, начинающуюся со смерти родителей и нищинства. Звали его Васька Полищук. По его словам, он был человек ранитый, участвовал во взятии перекопа. В колонии на другой же день он замолчал. И никому, ни воспитателям, ни хлопцам, не удавалось его разговорить. Вероятно, подобное явление и побудили ученых признать полещука сумасшедшим. Хлопцы заинтересовались его молчанием и просили у меня разрешения применить к нему какие-то особые методы. Нужно обязательно перепугать, тогда он сразу заговорит. Я категорически запретил это. Вообще, я жалел, что взял этого молчальника в колонию. Вдруг Полищук заговорил, заговорил без всякого повода. Просто был прекрасный теплый весенний день, наполненный запахами подсыхающей земли солнца. Полищук заговорил энергично, крикливо, сопровождая слова смехом и прыжками. Он по целым дням не отходил от меня, рассказывая о прелестях жизни в Красной армии и о командире Зубате. Вот был человек, глаза такие, аж синие, такие черные, как глянет, так аж... В животе холодно. Он как в Перекопе был, так аж нашим было страшно. — Что ты все о Зубате рассказываешь? — спрашивают ребята. — Ты его адрес знаешь? — Какой адрес? — Адрес, куда ему писать, ты знаешь? — Нет, не знаю. — А зачем ему писать? — Я поеду в город Николаев, там найду. — Да ведь он тебя прогонит. — Он меня не прогонит. Это другой меня прогнал. Говорит, нечего с дурачком возиться. А я разве дурачок? Целыми днями Полищук рассказывал всем о Зубате, о его красоте, неустрашимости и что он никогда не ругался матерную бранью. Ребята прямо спрашивали, подрывать собираешься? Полищук поглядывал на меня и задумывался. Думал долго, и когда о нем уже забывали, и ребята увлекались другой темой, он вдруг тормошил задавшего вопрос. «Антон будет сердиться? За что? А вот если я подорву?» «А ты что ж думаешь, не будет? Стоило с тобой возиться?» Васька опять задумывался. И однажды после завтрака прибежал ко мне Шалопутин. «Васьки в колонии нету!» И не завтракал. Подорвал. Поехал к Зубате. На дворе меня окружили хлопцы. Им было интересно знать, какое впечатление произвело на меня исчезновение Васьки. Полещук таки дернул. Весной запахло. В Крым поехал. Не в Крым, а в Николаев. Если пойти на вокзал, можно поймать. И незавидный был колонист Васька а побег его произвел на меня очень тяжелое впечатление. Было обидно и горько, что вот не захотел человек принять нашей небольшой жертвы пошел искать лучшего. И знал я в то время, что наша колонистская бедность никого удержать не может. Ребятам я сказал, ну и черт с ним, ушел и ушел, есть дела поважнее. В апреле Калина Иванович начал пахать. Это событие совершенно неожиданно свалилось на нашу голову. Комиссия по делам несовершеннолетних поймала конокрада несовершеннолетнего. Преступника куда-то отправили, но хозяина лошади сыскать не могли. Комиссия неделю провела в страшных мучениях, ей очень непривычно было иметь у себя такое неудобное вещественное доказательство, как лошадь. Пришел в комиссию Калин Иванович, увидел мученическую жизнь и грустное положение ни в чем не повинной лошади, стоявшей посреди мощенного булыжником двора. Ни слова не говоря, взял ее за повод и привел в колонию. Вслед ему летели облегченные вздохи членов комиссии. В колонии Калина Ивановича встретили крики восторга и удивления. Гуд принял в трепещущие руки от Калины Ивановича повод, а в просторы своей гудовской души такое напутствие. «Смотри ж меня! Это тебе не то, как вы один с ним обращаетесь! Это животное!» Она языка не имеет и ничего не может сказать. Пожалиться ей, сами знаете, невозможно. Но если ты ей будешь досаждать, она тебя стукнет копытом по башке. Так к Антону семёновичу не ходи. Хоть плачь, хоть не плачь, я тебе все равно споймаю и голову провалю. Мы стояли вокруг этой торжественной группы, И никто из нас не протестовал против столь грозных опасностей, угрожающих башке гуда. Калина Иванович сиял и улыбался сквозь трубку, произнося такую террористическую речь. Лошадь была рыжей масти, еще не стара и довольно упитана. Калина Иванович с хлопцами несколько дней провозился в сарае при помощи молотков, отверток, просто кусков железа, наконец, при помощи многих поучительных речей, ему удалось наладить нечто вроде плуга из разных ненужных остатков старой колонии. И вот благословенная картина. Бурун с Задоровым пахали, Калин Иванович ходил рядом и говорил... Ах, паразиты, и пахать не умеют. Вот тебе, о грех, вот о грех, вот о грех. Хлопцы добродушно огрызались. А вы бы сами показали, Калин Иванович. Вы, наверное, сами никогда не пахали. Калин Иванович вынимал изо рта трубку, старался сделать зверское лицо. Кто? Я не пахав. Разве нужно обязательно самому пахать? Нужно понимать... — Я вот понимаю, что ты огрихив наделав, а ты не понимаешь. Сбоку же ходили Гуд и Братченко. Гуд шпионил за пахарями, не издеваются ли они над конем, а Братченко просто влюбленными глазами смотрел на Рыжего. Он пристроился к Гуду в качестве добровольного помощника по конюшне. В сарае возились несколько старших хлопцев у старой сеялки. На них покрикивал и поражал их впечатлительной души кузнечно-слесарной эрудицией Сафрон Головань. Сафрон Головань имел несколько очень ярких черт, заметно выделявших его из среды прочих смертных. Он был огромного роста, замечательно жизнерадостен, всегда был выпивший и никогда не бывал пьян. Обо всем имел свое собственное и всегда удивительно невежественное мнение. Головань был чудовищное соединение кулака с кузнецом. У него были две хаты, три лошади, две коровы и кузница. Несмотря на свое кулацкое состояние, он все же был хорошим кузнецом, и его руки были несравненно просвещеннее его головы. Кузница Сафрона стояла на самом Харьковском шлиху, рядом с постоялым двором, и в этом ее географическом положении был запрятан секрет обогащения фамилии Головани. В колонию Сафрон пришел по приглашению Калины Ивановича. В наших сараях нашелся кое-какой кузнечный инструмент, Сама кузница была в полуразрушенном состоянии, но Сафрон предлагал перенести сюда свою наковальню и горн, прибавить кое-какой инструмент и работать в качестве инструктора. Он брался даже за свой счет поправить здание кузницы. Я удивлялся, откуда эта уголова не такая готовность идти к нам на помощь. Недоумение мое разрешил на вечернем докладе Калин Иванович. Засовывая бумажку в стекло моего ночника, чтобы раскурить трубку, Калин Иванович сказал, «А этот паразит Сафрон недаром к нам идет. Его, знаешь, придавили мужички, так он боится, как бы кузницу у него не отобрали. А тут он, знаешь, как будто на советской службе будет считаться. Что ж нам с ним делать?» — спросил я Калину иванович А что ж нам делать? Кто сюда пойдет? Где мы горн возьмем? А струмент? А квартир у нас нету? А если и есть какая халупа, так и столерей еще нужно звать. — И знаешь, — прищурился Калин Иванович, — нам что? Хочь рыжа, хочь кирпата, а бы хата богата. Что ж с того, что он кулак? работать джон будет все равно как и настоящий человек Калин иванович задумчиво дымил в низкий потолок моей комнаты и вдруг заулыбался мужики эти паразиты все равно у него отберут кузню а толк какой с того все равно проведут без дела так лучше пускай у нас кузня будет а сафрону все равно пропадать подождем малость Дадим ему по шапке. У нас советское учреждение. А ты что ж, Суккин сын, мироедов був, кровь человеческую пил, э? Мы уже получили часть денег на ремонт имения, но их было так мало, что от нас требовалась исключительная изворотливость. Нужно было все делать своими руками. Для этого нужна была кузница, Нужна была и столярная мастерская. Верстаки у нас были, на них кое-как можно было работать. Инструмент купили. Скоро в колонии появился и инструктор-столяр. Под его руководством хлопцы энергично принялись распиливать привезенные из города доски и клеить окна и двери для новой колонии. К сожалению, ремесленные познания наших столяров были столь ничтожны, что процесс приготовления для будущей жизни окон и дверей в первое время был очень мучительным. Кузнечные работы, а их было немало, сначала тоже не радовали нас. Сафрон не особенно стремился к скорейшему окончанию восстановительного периода в советском государстве. Жалование его, как инструктора, выражалось в цифрах ничтожных. В день получки Сафрон демонстративно все полученные деньги отправлял с одним из ребят к бабе самогонщице с приказом: три бутылки первака. Я об этом узнал не скоро. И вообще в то время я был загипнотизирован списком: скобы, навесы, петли, щеколды. Вместе со мной все были увлечены вдруг развернувшейся работой. Из ребят уже выделились столяры и кузнецы, в кармане у нас стало шевелиться копейка. Нас прямо в восторг приводило то оживление, которое приносила с собой кузнецы В восемь часов в колонии раздавался веселый звук наковальни. В кузнице всегда звучал смех, у ее широко раскрытых ворот то и дело торчало два-три селянина говорили о хозяйских делах, о продразверстке, о председателе комнизама Верхоле, о кормах и о сейлке. Селянам мы ковали лошадей, натягивали шины, ремонтировали плуги. С незаможников мы брали половинную плату, это обстоятельство сделалось отправным пунктом для бесконечных дискуссий о социальной справедливости и о социальной несправедливости. Сафрон предложил сделать для нас шарабан. В неистащимых на всякий хлам сараях колонии нашелся какой-то кузов. Калин Иванович привез из города пару осей. По ним в течение двух дней колотили молотами и молотками в кузнице. Наконец Сафрон заявил, что шарабан готов... Но нужны рессоры и колеса. Рессор у нас не было, колес тоже не было. Я долго рыскал по городу, выпрашивал старые рессоры, а Калин Иванович отправился в длительное путешествие в глубь страны. Он ездил целую неделю, привез две пары новеньких ободзев и несколько сот разнообразных впечатлений. Среди них главное было — от И культурный народ эти мужики. Сафрон привел с хутора Козыря. Козырю было 40 лет. Он осенял себя крестным знаменем при всяком подходящем случае. Был очень тих, вежлив и всегда улыбчиво оживлен. Он недавно вышел из сумасшедшего дома и до смерти дрожал при упоминании имени собственной супруги, которая и была виновницей, неправильного диагноза губернских психиатров. Козырь был колесник. Он страшно обрадовался нашему предложению сделать для нас четыре колеса. Особенности его семейной жизни и блестящие задатки подвижничества подтолкнули его на чисто деловое предложение. «Знаете что, товарищи, спаси Господи, позвали меня старика, знаете, что я вам скажу?» — Я у вас тут и жить буду. — Так у нас же негде. Ничего, ничего, вы не беспокойтесь. Я найду, и Господь Бог поможет. Теперь лето, а на зиму соберемся как-нибудь. Вон в том сарайчике я устроюсь и хорошо устроюсь. Ну, живите. Козырь закрестился и немедленно расширил деловую сторону вопроса. — Абодьев мы достанем то, Калин Иванович, не знали, а я все знаю. Сами привезут, сами привезут, мужички. Вот увидите, Господь нас не оставит. — Да нам же больше не нужно, дядя. — Как не нужно? — Как не нужно, спаси Бог? — Вам не нужно, так людям нужно. Как же может мужичок без колеса? Продадите, заработаете мальчикам на пользу будет. — Калин Иванович рассмеялся и поддержал домогательство Козыря. — Да черт с ним, нехай останется. В природе, знаешь, все так хорошо устроено, что и человек на что-нибудь пригодится. Козырь сделался общим любимцем колонистов. К его религиозности относились как к особому виду сумасшествия, очень тяжелого для больного, но нисколько не опасного для окружающих. Даже больше. Козырь сыграл определенно положительную роль в воспитании отвращения к религии. Он поселился в небольшой комнате возле спален. Здесь он был прекрасно укрыт от агрессивных действий его супруги, которая отличалась действительно сумасшедшим характером. Для ребят сделалось истинным наслаждением защищать Козыря от пережитков его прошлой жизни. Козыриха появлялась в колонии всегда с криком и проклятиями. Требуя возвращения мужа к семейному очагу, она обвиняла меня, колонистов в советскую власть и этого босика Сафрона в разрушении ее семейного счастья. Хлопцы с нескрываемой иронией доказывали ей, что козырь ей в мужья не годится, что производство колес гораздо более важное дело, чем семейное счастье. Сам козырь в это время сидел, притаившись в своей комнатке и терпеливо ожидал, когда атака окончательно будет отбита. Только когда голос обиженной супруги раздавался уже за озером, и от посылаемых ею пожеланий долетали только отдельные обрывки, сыны, чтобы вам, вашу голову, только тогда козырь появлялся на сцене. — Спаси, Христос, сынки, такая неаккуратная женщина! Несмотря на столь враждебное окружение, колесная мастерская начинала приносить доход. Козырь буквально при помощи одного крестного знамения умел делать солидные коммерческие дела. К нам без всяких хлопот привозили ободья и даже денег немедленно не требовали. Дело в том, что он действительно был... Замечательный колесник, и его продукция славилась далеко за пределами нашего района. Наша жизнь стала сложнее и веселее. Калина Иванович все-таки посеял на нашей поляне десятин пять овса, в конюшне красовался рыжий, на дворе стоял шарабан, единственным недостатком которого была его невиданная вышина. Он поднимался над землей не меньше, как на сажень, и сидящему в его корзинке пассажиру всегда казалось, что влекущая шарабан лошадь помещается хотя и впереди, но где-то далеко внизу. Мы развили настолько напряженную деятельность, что уже начинали ощущать недостаток в рабочей силе. Пришлось наскоро отремонтировать еще одну спальню-казарму, И скоро к нам прибыло подкрепление. Это был совершенно новый сорт. К этому времени ликвидировалось много число атаманов и батьков. И все несовершеннолетние соратники разных Левчинок и Марусь, военной и бандитская роль которых не шла дальше обязанности конюхов и кухонных мальчиков, присылались в колонию. Благодаря именно этому историческому обстоятельству в колонии появились имена Карабанов, Приходько, Голос, Сорока, Вершнев, Митягин и другие.